Палата Анаги. Один профессор-хирург поручил старшему лаборанту кафедры организовать отправку ампутированной нижней конечности на кафедру анатомии вечно испытывающей нужду в демонстрационных препаратах. Больничный завхоз отказался предоставить машину с водителем для транспортировки конечностей. Но вредничал, цену себе набивал. Хотел, чтобы профессор попросил бы его об этом лично. Угу. Но сунуться к профессору с этим старший лаборант побоялся. Потому как профессор имел весьма свирепый характер. Во время операции швырялся инструментами. И разок даже пнул ассистента, который чуток замешкался, накладывая шов на артерию. Короче говоря, проще было решить проблему самостоятельно, чем навлекать на себя начальственный гнев. Старший лаборант передал контейнер с конечностью отдежурившему интерну Романову и дал ему еще денег на такси. Разумеется, Романов решил, что спокойно довезет свой ценный груз на метро, а упавшую с неба сумму употребит на другие цели. И употребил сразу же, по выходе из больницы. Там рядышком было восточное кафе, в котором крепкие напитки своим подавали круглосуточно, в чайничке. Декабрь. Холодная слякоть, бессонная, суматошная ночь позади. Вот как тут не выпить двести и не закусить свежевыпеченной самсой? И как не взять еще пятьдесят? На пассажок. В результате в теплом троллейбусе Романова размолила и он заснул. Проспал свою остановку, проехал до конечной, где его и разбудил водитель. Хорошо выспался. У 63-го троллейбуса когда-то был очень длинный маршрут». От центра к окраине. Только вот сумку с контейнером Романов не нашел. Сперли ее, пока он спал. Старший лаборант, побывав на ковре у профессора, немного порыдал в лаборантской, а затем заявил Романову, что безмозглому дураку, неспособному нормально выполнить простейшее поручение, в хирургах не место. Таким надо становиться психиатрами или вообще кончать жизнь самоубийством. О пропаже ноги сообщили в милицию, но ногу так и не нашли. Исчезла с концами. Тайна исчезнувшей ноги, так же, как и тайна Эдвина Друда, ждет своего исследователя-открывателя. Романов последовал совету и стал психиатром. Теперь он заведует отделением в одной из московских больниц. В общепите Романов никогда не заказывает ничего мясного. Сразу же нога вспоминается. Вот бывает же такое. Какое-то событие врезается в память так крепко, что накладывает отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Bye.